Глава 10. Празднуем, заводим друзей, выясняем отношения. Не останавливаясь и особо нигде не задерживаясь, Кассиан с совершенно непроницаемым выражением лица прошествовал мимо двух войск, гордо неся Джим на руках. Он следовал к тому месту, откуда они с отрядом воинов-вампиров вышли из портала, но с удовольствием прошагал бы так до самого замка Арникуса. Знать бы еще куда идти. Алисия, так и не дождавшись внимания его высочества, последовала за ними. Девушка чувствовала себя неуютно под любопытствующими взглядами и рада была уйти. Джим, уткнувшись лицом в грудь Кассиана, тихо возмущалась по поводу глухих командиров. Она несколько раз предпринимала попытку вырваться из его объятий, но каждый раз тщетно. Он только сильнее сжимал ее в руках. Вот такая странная троица, юноша с неуправляемой стихией воздуха, красноволосая красавица со своим очищающим огнем и девушка, легко перемещающаяся тропами межмирья, ветер, пламя и дева ведущая. Воины-вампиры почтительно расступались, провожая друзей уважительными взглядами. Через какое-то время они были на той самой поляне, там их ждали четыре мага. Кастян, наконец, отпустил Джим и попросил переправить их к замку. Маги с сомнением посмотрели на гостью его высочества, но Джим кивнула и уверенным шагом направилась к юному магу, с которым она прошла портал сюда. Молодой вампир распахнул объятия, девушка доверчиво прижалась к его груди, что заставило Кастяна замереть на месте – Алисия схватила его за руку и потянула за собой, недовольно бурча под нос о том, что не видеть очевидное могут лишь слепцы и ревнивцы. Стряхнула командира и твердо проговорила. «Он создаст вокруг нее щит. Джим слишком слаба для перехода. Маг поможет ей пройти его без последствий». Косян все равно не спускал бдительного взгляда с Джим, которая прикрыла веки и счастливо улыбалась. Видно, его пристальный взгляд заметил и молодой маг-вампир. Он задорно подмигнул, окончательно повергнув в шок и без того растерявшегося командира. В тот же миг маги открыли проход. Как только все оказались на месте, Кассиан ринулся к Джим и, мысленно испепеляя наглого мага, потянул девушку на себя. Она открыла глаза и тут же почувствовала, что ее снова подхватили на руки. «Я правда могу идти сама!» Она снова попыталась вырваться. «Это совсем не нужно сейчас!» «Нужно!» — упрямо произнес Кассиан. «Рассказывай, куда нести, где для тебя выделили комнату!» Он обвел мрачным взглядом строение, уважительно кивнул. «Замок-крепость! Лучшего расположения не придумать!» И уверенно зашагал к воротам. Алисия какое-то время шла за ними следом, но вдруг остановилась и жадно втянула носом в воздух, почуя вкусные запахи. Очень хотелось есть. Она блаженно прикрыла веки и направилась к столовой. «Мясо! Много мяса!» – узнала она чарующий аромат и припустила бегом. Под тихие рассуждения Кассиана об удачном расположении лестниц – Окон, больше похожих на бойницы. Они с, Джим забрались на... Они с Джим забрались по ступеням на третий этаж, подошли к дверям ее комнаты. «Косян, мы уже несколько минут стоим напротив моих дверей!» Девушка не удержалась и прыснула, увидев, какой растерянный вид стал у командира. Он опустил ее на пол и отступил, зачем-то пряча руки за спину. «Дальше я сама, спасибо!» От резкой сменной положения тела перед глазами неожиданно поплыло. Джим медленно попятилась к двери, толкнула ее и юркнула внутрь. Закрыла и неспешно съехала вдоль створки на пол. Да уж! устало привалилась головой, закрывая глаза. Сама я сюда не добралась бы. С тобой все в порядке? Голос Касяна прозвучал настолько близко, что Джим, распахнув глаза, дёрнулся от двери, подозрительно разглядывая резьбу. Да, все хорошо, уверенно ответила она, более-менее начав различать предметы вокруг. Мне просто нужно немного отдохнуть. Касян удивленно перевел взгляд вниз. Он мог бы поклясться, что голос шел снизу, с пола. Нахмурился, протянул руку, чтобы постучать, и застыл в нерешительности. В таком положении и застал его Арникус, вбежав по ступеням на третий этаж и выворачиваясь за угла. Он как в стену врезался, замер на месте и осторожно отступил в спасительную тень. «Это что же творится? Я теперь и спасибо сказать не могу?» Воровато выглянуло за угла. «Вот тьма!» «Стоит демоняка, в той же позе стоит. И что делать?» А он так хотел рассказать Джим, что вся главенствующая верхушка Ковина-Ветхорска согласилась посетить его дом. Ведь только благодаря ей они готовы подписать договор о сотрудничестве. Во время коротких переговоров дева ведующая не сходила с языка у первородного. Арникус прокрался обратно к лестнице. Нужно было с комфортом расположить высоких гостей, отдать кучу распоряжений, да и отдохнуть Джим не мешало. Решение пришло неожиданно. Нужно срочно найти Алисию и сообщить ей, что они приглашены на празднование победы и подписание договора. Сбежал вниз и тенью выскользнул во двор. Джим кое-как приняла душ, едва смогла вымыть волосы, израненная рука соднила. Надела сорочку и принялась копаться в своем дорожном мешке. Выудила из его недр баночку с лечебной мазью от шельги Араи, тщательно намазала порезы и замотала чистым полотняным бинтом, пропитанным заживляющим травяным настоем. С чувством выполненного долга полезла на кровать. Закрыла глаза и моментально провалилась в сон. В дверь настойчиво стучали – Джим открыла глаза и недовольно заворчала. Ей показалось, что она заснула мгновение назад, и вот ее уже разбудили. Выпыталась из одеяла и подушек, босыми ногами прошлепала к двери. Попыталась пригладить Вороне гнездо на голове. Она не то что заплести, даже расчесать их не смогла после купания. Думая, что за дверью Алисия, кто еще мог так требовательно стучать? Распахнула дверь и тут же закрыла ее. Прислонилась спиной, переводя взгляд на спасительный тяжелый стол в дальнем углу комнаты. Вальда! В сердцах прошипела Джим, на цыпочках направляясь к столу, который уже однажды спас ее от этой роковой красотки. Вот только ее мне не хватало! «Пожалуйста, открой!» тихо попросила Вальда из-за дверей. «Я хотела только поговорить!» Джим с сомнением посмотрела на дверь. «Прошу тебя!» «Да, к демонам все!» – подумала Джим, решительно направляясь к двери и дергая ручку на себя. «Послушай, Вальда, нам с тобой делить нечего. Я тебе не враг. Сегодня я здесь, завтра меня нет. В общем, жизнь продолжается, а я пошла дальше спать». Джим уже начала закрывать дверь, когда Вальда выставила ногу вперед, и, ухватившись рукой за край косяка, попыталась протиснуться внутрь через оставшуюся небольшую щель. Девушка-вампир не отводила своего странного темного взора от лица Джим, изумленно отмечая про себя все особенности ее внешности. Непослушную копну волнистых золотистых волос на голове, белоснежную кожу лица с россыпью мелких веснушек на носу, светло-зеленые глаза — пухлые розовые губы, хрупкую фигурку, облаченную в огромную сорочку. Вальда не понимала, как это слабое человеческое существо могло проделать все то, о чем рассказали воины, вернувшиеся с поля битвы. И тем более ей было непонятно, как это создание могло вообще кому-то понравиться. Девушки самозабвенно какое-то время боролись за дверь. Вальда снисходительно улыбалась, а Джим раскраснелась и зло отдувалась, пытаясь убрать непослушный локон из глаз, однако медленно, но верно сдавая свою позицию. «Тебе помочь?» – прозвучало настолько неожиданно, что обе девушки вздрогнули. За спиной Вальды стояла Алисия. В руках у нее был полный поднос. Плающим взглядом она смотрела на девушку-вампира. Вопрос прозвучал так, что было не совсем понятно, к кому она обращалась. Девушки одновременно выдали «не нужно» и обе растерянно уставились друг на друга. «Джим, может, ты ей все же позволишь войти?» Алисия хищно улыбнулась, двигаясь к двери и не давая незнакомке никаких шансов отойти в сторону. «А то вон как она старается!» «Как скажешь, дорогая!» Джим тут же отпустила дверь, из-за чего Вальда ввалилась, внутрь чуть не упав. «Смотри, что у меня для тебя есть! Булки, молоко и жареная грудинка, просто божественно приготовленная в соусе!» Алисия с гордым видом прошествовала до стола, выдрузила на него под нос, потом направилась к кровати, по-хозяйски взобралась на нее и ожидающе уставилась на гостю. «Слушаем!» Вальда тут же растеряла весь свой запал, не зная, с чего начать. Тем временем Алисия, все так же не отводя взгляда от гости, проворчала, обращаясь к Джим. «Опять легла спать с мокрыми волосами!» Услышала невнятное «ммм» и усмехнулась. «И как теперь будем разбирать это гнездо? А мы, между прочим, приглашены на празднование!» «Какое еще празднование?» Джим поперхнулась и закашлялась, налила из крынки полную кружку молока и залпом выпила, подозрительно посмотрела на подругу. «Бал, что ли?» Стирая ладошкой оставшееся на верхней губе молоко. «Ну, что-то вроде». Алисия сверлила взглядом незнакомку, все больше теряя терпение от того, что приходится говорить о таких вещах при посторонних. Ей очень хотелось пожаловаться, что в дорожном мешке не нашлось ни одного платья, Только как у хорошего солдата запасные сорочки и штаны. Она нахмурилась и обратилась к девушке. «Может, ты уже рассказала бы, что хотела, дошла да заниматься своими делами?» И «Я могу помочь. У меня огромный гардероб, есть совершенно новое платье». Торопливо заговорила Вальда, глядя на Джим, ожидая именно от нее какой-то реакции. Но ответила красноволосая красавица. «Заинтересовала». Алисия спустилась к кровати и подошла к девушке. «Давай знакомиться, и пойдем на твой гардероб взглянем». «Лис», – позвала Джим, – «может, не стоит, это не очень хорошая идея». Она многозначительно покосилась на Вальду. «Я искренне хочу помочь». Вальда переводила взгляд с одного лица на другое. Ее голос понизился почти до шепота, она опустила голову. В качестве извинения за ночное происшествие и моей личной благодарности за спасение отца. Среди старейшин был наш отец. Мне брат рассказал, что ты сделала для нашей семьи. И кто у нас брат?» – поинтересовалась Алисия, удивленно разглядывая незнакомку и раскрасневшуюся от смущения Джим. «Катариус? Друг и приближенное лицо его высочества?» Вальда подняла голову и посмотрела на Джим. «Он очень лестно отзывался о тебе и твоем мастерстве. Такое я от него слышала впервые». Джим снова налила полную кружку молока и выпила залпом, лишь бы не видеть удивленного лица подруги. Стукнула кружкой об стол и по-деловому засуетилась по комнате в поисках щетки для волос. «Ой, как у вас тут все интересно, однако!» Приподнимая одну бровь вверх, произнесла Алисия, сложив руки на груди и посматривая на чересчур уж деятельную подругу. Ей хотелось подробностей. Двинулась следом за Джим, поймала ее за руку и усадила напротив зеркала. «Садись, помогу разобрать волосы и сходим посмотрим, что нам любезно предлагает твоя гостья». «Вальда» подсказала незнакомка, опускаясь на свободный стул. Она с интересом принялась оглядываться. Взяла с прикроватного столика открытую баночку с лечебной мазью от Шельги Араи, осторожно понюхала, скривилась и брезгливо поставила на место. Подруги тем временем встретились взглядом в отражении. Джим повела глазами, предостерегающе указывая на вампиршу – Алисия едва заметно кивнула, схватила щетку и начала проворно разбирать спутанные локоны. Джим никогда не понимала, как у лис получалось привести ее непослушную гриву в подобающий вид за столь короткое время и при этом не повыдирать волосы. Она прикрыла веки и довольно улыбалась, наблюдая за сосредоточенным лицом подруги. Алисия собрала локоны с макушки в хвост, выделила прядь средней ширины и обмотала ей пучок. Тщательно закрепляя, пропустила через середину, оставляя остальные волосы свободно спадать по плечам и спине. Посмотрела на результат своих трудов и заявила, что сначала нужно подобрать платье, а потом уж думать над прической. При последних словах Вальда поднялась со стула и направилась к выходу. Я думаю, стоит перейти в мою комнату. Там вы сможете найти все необходимое для предстоящего торжества. Девушки переглянулись. Джим изъявила желание переодеться, но Алися предложила накинуть халаты и сходить как есть. В полном молчании девушки направились в комнату Вальды. Они свернули в нужный коридор и неожиданно столкнулись с Катариусом. Юноша в окружении своих друзей стоял возле открытого окна и о чем-то рьяно с ними спорил. Вампирша не остановилась, но Джим в нерешительности замерла. Остановилась и Алисия, чем они сразу привлекли к себе всеобщее внимание. Лис, досадливо хмурясь, потянул за собой подругу, но стоило им поравняться с юношами, как Катариус заступил Джим дорогу. «Я сначала даже не узнал тебя», Его голос звучал тихо. Юноша изумленно рассматривал Джим в огромном халате под поясанным шнуром. Взгляд медленно изучал, оценивал, перебегая с ее лица на распушенные волосы, разметавшиеся по спине и плечам. И внезапно выдал. «Красивая!» «Некогда нам болтать тут!» Вмешалась Алисия, вставая между ними. Через его плечо глянула Навальду. Та, взявшись за ручку двери, откровенно забавлялась, наблюдая за происходящим. «Дела у нас!» И потащила подругу за собой. Совершенно не смущаясь, спросила. «Я так понимаю, собственной персоной Катариус?» Джим скромно кивнула, а за спиной раздался откровенный смех. Алисия недовольно поджала губы. Они вошли в покой Вальды. Не останавливаясь, проследовали в хваленый гардероб, которому была отведена целая комната. Джим даже присвистнула, останавливаясь в проеме и сначала не решаясь пройти внутрь. А Алисия в предвкушении нескромно заулыбалась. «Вальда!» – обратилась она к девушке, оглядывая внимательным взглядом нескончаемые ряды вешалок. А взять можно точно все, что понравится, или есть какие-то ограничения?» «Какие ограничения, дорогая?» – Вальда не отводила глаз от красноволосой красавицы. «Вы для меня отныне как сестры». И будто вспомнив, о чем-то прошла в дальний угол. «Кстати, специально для Джим у меня есть очень нежное желтое платье». Джим подошла к Лис, и теперь они вместе подозрительно наблюдали за хозяйкой гардероба. Вот она извлекла жутко ядовитого цвета нежное желтое платье и встряхнула его. Джим сделала страдальческое лицо и попятилась к выходу. Алисия крепко ухватила подругу за руку и, понимающе усмехнулась, глядя на довольное лицо Вальды. «Спасибо, конечно, но позволь нам самим подобрать наряды для себя». Алисия пробралась в дальний конец гардероба и методично одно за другим начала перебирать платья. «Кстати, а что-нибудь нежного красного цвета не найдется для меня?» «Есть одно такое. Я сочла его излишне вульгарным. Первородному вампиру одеться в кроваво красное платье – это верх приличие. Равнодушно произнесла Вальда, теряя всякий интерес к желтому платью. Брезгливо уронила его на пол и подтолкнула ногой в угол. — Посмотри вон в той коробке. Если подойдет, можешь забрать навсегда. Там на дне должно быть все остальное к этому платью. Алисия нашла указанную коробку, открыла ее и с благоговейным вздохом извлекла платье. — Ты моя прелесть! перевела взгляд на Вальду. Я не вампир, мне можно. Обнаружил на дне коробки белье и туфли и уже искренне произнесла. Спасибо. Отдав коробку Джим, она направилась в дальний конец гардеробной, обнаружила там еще одно помещение и вовсе скрылась из глаз. Теперь до Джим доносились только ее радостные восклицания. Вальда подошла к Джим и какое-то время пристально рассматривала ее, пока девушка не подняла взгляд и вопрошающе не посмотрела на нее. «Послушай, я так сильно благодарна тебе, что готова уступить свое место». «Где?» — взгляд Джим был спокойным и серьезным. «В кровати Арникуса?» — грустно улыбнулась. «Нет, спасибо, мне это не нужно». Она попыталась пройти мимо девушки-вампира к подруге, чтобы узнать, что ее могло так обрадовать. Но Вальда вся подобралась, схватила Джим за руку и требовательно потянула на себя. Наклонилась к самому лицу и прошипела. «Что ты о себе возомнила?» Джим удивленно посмотрела на ее руку, подняла взгляд на вампиршу и твердо произнесла. «Повторяю еще раз. Я тебе не враг». С силой выдернула руку, повернулась спиной к Вальде и шагнула навстречу подруге. «Нашла!» – радостно воскликнула лис, появляясь в гардеробной с серебристым платьем и еще какими-то вещами в одной руке и туфельками в тон в другой. Заметив выражение лица подруги, она резко остановилась и вопросительно приподняла бровь, но Джим только покачала головой. Тогда Алися обратилась к Вальде. «А это можно взять?» «И еще, у тебя найдется кто-нибудь, кто умеет орудовать иголкой?» «Да, дорогая, все что угодно», – мгновенно сменила тон девушка. «И да, конечно, для вас смогут расширить любое платье». Вальда подошла к Алисе и потрогала рукой нежную воздушную ткань серебристо-мерцающего платья. «Серая, нелепая, как невзрачная тень». Быстрый взгляд на красноволосую красавицу и с легким превосходством. Странный выбор для своей подруги. Его тоже можно забрать. Скорее придется немного заузить. Не удержалась Алисия и, радостно улыбаясь, словно получила невероятный подарок, проходя мимо недоумевающей вампирши, тихо проговорила. «Самое то! Серебро и золото! Шикарно!» Подхватила под руку джим, и прошипела. «Уходим отсюда! Быстро! Я теперь точно знаю, какую сделаю тебе прическу!» Девушки бежали обратно в комнату, будто за ними гналась вся нежить темной империи. Алисия от удовольствия тихо посмеивалась и все повторяла. «Это просто невероятно! Она просто так отдала его! Джим, ты сегодня будешь королевой!» но я не хочу быть королевой!» Поддерживая одной рукой край подола и стараясь не выронить огромную коробку с платьем Алисии, Джим старалась поспевать за подругой. «Лучше ты! Тем более это практически правда!» Они влетели в комнату, Алисия задвинула засов и скомандовала. «Раздевайся и примерь его! Я должна посмотреть, нужно ли будет подгонять по фигуре и придется ли укорачивать!» Подтолкнула ее к кровати. «Ты знаешь, что это за материал?» Джим недоуменно уставилась на нее, мол, откуда? Это эльфийская ткань, в нее вплетена магия света и природы. Алисия сдвинула брови. Вот же непонятно, откуда такое чудо могло появиться у Вальды? Кстати, ты пока переодеваешься, рассказывай, что между вами с Кассианом такого произошло, что ты решила сбежать сюда. Да поподробнее я, пожалуй, тоже примерю. Алися вытащила платье из коробки и ласково погладила ткань. Девушки стыдливо отвернулись друг от друга и принялись раздеваться. Джим в ужасе взирала на воздушное платье в своих руках, ломая голову, как в него всунуться, но все же с третьего раза смогла правильно надеть. Наряд оказался неимоверно велик, и было непонятно, как он вообще держался на плечах девушки». Джим обеими руками ухватил из залив платья и, придерживая его, обернулась к подруге. Алисия стояла спиной и подвязывала рукава, а когда повернулась, огорченно охнула. «Лис, ты, главное, не расстраивайся!» Джим виновато осмотрела свою хрупкую фигуру в огромном платье. «Но, думаю, каким бы умелым ни был мастер, вряд ли он сможет за короткое время исправить такое!» Алисия наклонила голову влево, потом вправо. Ее плечи поникли, глаза смотрели печально. И тут, на глазах изумленных девушек, платье замерцало. Серебряные нити, вплетенные в ткань, пришли в движение, приводя Джим в неописуемый ужас. Девушка, тут же забыв о всякой скромности, бросила лиф и, ухватившись за край подола, потянула наверх, чтобы немедленно освободиться из серебряного плена. «Нет, Джим, нет!» закричала Алисия, останавливая подругу. «Подожди!» Она изумленно рухнула на стул и, открыв рот, наблюдала, как платье само подгоняется по фигуре. Я так и думала, она его даже ни разу не примерила, бросила, как ненужную тряпицу среди скомканных вещей в огромной корзине. Джим, едва дыша, стояла посреди комнаты с разведенными в стороны руками и не отводила несколько испуганного взора от творившегося волшебства. Подобрались рукава, край лифа встал на свое место, перед платьем подравнялся по росту, шлейф стал короче, а прозрачные полосы вдоль всего подола вдруг, как живые, взметнулись вверх, образуя вокруг Джима цветок из лепестков. Ткань мерцала и переливалась, признавая свою хозяйку. Девушка осторожно пошевелила рукой, заставляя немедленно ожить легкие края рукавов, ласково прильнувших к коже. «Джим, ты понимаешь, какой она сделала тебе подарок? Это платье теперь навечно твое. Его сможешь надеть только ты. Ну или тот, в ком будет течь твоя кровь». «Как это?» Джим выглядела растерянной и нервно посмеивалась, пытаясь руками опустить прозрачные воздушные лепестки вокруг себя. «Я тоже не совсем поняла, но когда-то читала о таком», – честно созналась Алисия. «Да и не столь это важно. Там еще панталоны к нему и туфельки. Надевай, и я тебе волосы уложу», – Алисия загадочно улыбалась. «К такому платью нужна соответствующая прическа», – «Эх, жаль, нет моих драгоценностей. Можно было бы украсить тебя еще и камнями. Всю с ног до головы и побольше». «Это хорошо, что нет», – довольно подумала Джим и подозрительно уставилась на лежащие в коробке панталоны. «Джим!» – поторопила ее Алисия, вооружая щеткой для волос. «У нас совсем не осталось времени, а я еще даже не услышала начало истории». «Надевай, кому говорю, и иди сюда!» Джим покорно сидела перед зеркалом и пересказывала подруге все события, которые произошли с ней за последнее время. Алисия то улыбалась, то хмурилась, а когда дошла очередь до рассказа о ночном происшествии, застыла и долго молчала. Потом краснея тихо спросила, «Она что, его любимица?» «Думаю, да». Джим усиленно вспоминала, как правильно это называется, так и не вспомнив, предположила. Может, любимая? Не, точно не любимая. Так называют самую-самую, одну единственную, ту, что на всю оставшуюся жизнь. Алисия рубанула расческой по воздуху. Он достоин большего. Прищурившись, задумываясь, сказать или нет, а потом все же высказалась. «Честно говоря, я долгое время надеялась, что однажды он сможет рассмотреть в тебе нечто большее, чем младшую сестренку», – развела руками. «Но, видно, не судьба. Милый, красивый, добрый, всегда рядом, когда нужно помочь. И не более. Кстати, а ты как сама относишься к нему?» – поинтересовалась Алисия, принимаясь дальше выплетать из волос Джим корону. Локоны споры собирались под ловкими руками девушки в высокую прическу. Она закручивала, перевивала, крепила, выпуская оставшиеся пряди свободно спадать вдоль лица и по спине. «Как я отношусь к нему!» Джим так и зависла с открытым ртом. «А я никогда об этом не думала. Он просто был, есть и будет!» Она сдвинула брови. «Алисия, это странный вопрос, я не знаю, что на него ответить». «Ладно», – девушка провела последние прятки через выплетенную корону, отошла в сторону и осмотрела подругу с ног до головы. «Тогда скажи, как ты относишься к Кассиану?» Джим начала подниматься со стула, но, услышав вопрос, плюхнулась обратно. Долго думала, а потом уверенно ответила. «Он теперь тоже есть» и счастливо заулыбалась. «Все с вами понятно. Надевай тогда туфельки и пошли. Нас, небось, уже заждались». «А как же твоя прическа?» Спохватилась Джим, быстро обуваясь. Скривилась, разглядывая серебристые носы из-под приподнятого подола. На мгновение мелькнула мысль о любимых удобных сапогах, но побоялась об этом даже заикнуться». Да и платье совсем не располагало к тому, чтобы взять с собой хотя бы киджар Аякара. Эх, мало того, что чувствуя себя в нем голой, так еще и осталась без оружия. А, не будет никакой прически. Алисия расплетала волосы, проворно работая щеткой. Смотри, что было к платью. Она потянула из коробки красную невесомую накидку, накинула на себя и, прикрыв голову капюшоном, повернулась к Джим. Ее глаза счастливо сияли. «Ну, как тебе?» «Какая же ты красивая!» восхищенно произнесла Джим, отступая и рассматривая подругу. «Ты никакая не искорка! Ты настоящее живое пламя!» Алисия от удовольствия вспыхнула, подошла к Джим и взяла ее за руку. «Ладно, пошли на праздненство!» «Буду сегодня предельно внимательно!» – загадочно улыбнулась. «Хочу все знать!» В коридорах разливался мягкий свет от магических светильников, на улице горели факелы, замок был сегодня особенно освещен. Девушки в полном молчании двигались по пустым коридорам, каждая думала о своем. Алисия иногда бросала загадочные взгляды в сторону подруги и странно улыбалась. Платье Джим будто двигалось в такт своей хозяйки, предугадывая каждое ее движение. Впереди показалось огромное парадное зала. Даже издалека было видно, что она полна воинов-вампиров. До входа оставалось всего несколько шагов, когда Джим потянула подругу за руку и едва дыша прошептала. «Волнуюсь». Она нервно провела по волосам, замирая в удивлении от немыслимой конструкции у себя на голове. «Я с тобой!» усмехнулась лис и пошла первой. Кассиан стоял неподалеку от Арникуса и внимательно прислушивался, о чем тот беседовал с гостями. Вот Арникус очень тонко подвел первородных из Ветхорска к обсуждению нужной ему темы. Кассиан едва заметно усмехнулся. Обговорили, Подняли чаши, произнесли тост и... В этот момент в зале внезапно стихли все разговоры и все внимание устремилось на вход в зал. Демон медленно повернул голову. По залу шла Алисия. Она была настолько совершенна в своей необычной красоте, что было больно на нее смотреть. Так бывает, когда смотришь на яркую вспышку, на бушующее обжигающее пламя. Косян подался вперед, ища глазами Джим, но девушки не было. Показалось, прошла целая вечность, когда она, наконец, появилась в зале. Джим слышала, как в зале сразу стихли голоса. Чтобы узнать, что же там происходит, нужно было последовать за Алисией, но она все никак не могла решиться переступить порог. «Веду себя, как трусиха», – распрямила плечи, подняла подбородок, ласково тронула платье, робко сделала первый шаг. Вошла и на мгновение остановилась, ища взглядом подругу. Как только обнаружила ее возле стола на возвышении, продолжила путь. Скользящей тенью, укутанной в живое серебро, Джим двигалась по залу. Когда она проходила мимо воинов-вампиров Ковина-Ветхорска, каждый поднимался со своего места и слегка склонял голову, прикладывая согнутую в локти правую руку к левой стороне груди, говоря таким образом «спасибо». Джим в нерешительности замерла посреди зала, обводя растерянным взглядом суровых воинов, выказывающих ей свое почтение. Как натянутая струна... Она стояла в свете волшебных светильников, а ее платье мерцало и переливалось, создавая впечатление чего-то воздушного и нереального. Алисия довольно улыбалась, не отводя внимательного взгляда от командира и его высочества. Выход Джим не был ослепляющей вспышкой, но это было настолько завораживающее зрелище, что все в первое мгновение замирали, не в силах отвести восхищенных взглядов от хрупкой фигуры в сияющем платье. Костян вдруг понял, что едва дышит, боясь разрушить волшебство происходящего. Арникус так и не донес до рта чашу с вином, застыв каменным изваянием рядом с первородным. Всех неожиданно выручил Катариус. Юноша отделился от группы молодых вампиров и двинулся к Джим. Он был одет в черные одежды, единственным украшением которых являлась белоснежная сорочка, манжета рукавов и ворот, которые гармонично выглядывали из-под сюртука. Длинные белые волосы свободно спадали по плечам и спине, на голове – обруч из черного металла. «Совсем засмущали нашу гостю». Его тихий голос прозвучал в полнейшей тишине оглушающе, заставив многих вздрогнуть от неожиданности. Он почтительно подал девушке руку. «Прошу тебя». Джим вложил руку в его открытую ладонь. Катариус взял ее тонкие пальчики и устроил на сгибе локтя, заглянул в глаза и уверенно повел к столу, около которого стояла Алисия. Юноша не отводил изумленного взгляда от тонких черт, нежного румянца на щеках вроде давно известной, но такой незнакомой девушки. Джим смело взглянул ему в лицо. «Спасибо», – поблагодарила она, отстраняясь, но была остановлена. «Ты же подаришь мне танец?» Катариус слегка наклонился вперед, окончательно смутив девушку. Джим на миг задумалась а потом уверенно кивнула, освобождая из плена свою руку. Отвернулась и быстрым шагом направилась к подруге. Алисия в нетерпении двинулась навстречу. «Ты чего так долго?» – спросила она сердито и потащила Джим к своему столу. «Не поверишь, какие они здесь все до ужаса галантные!» – прозвучало это вовсе не восторженно. «Я прошла до середины зала и поняла, что ты не вышла следом». Хотела уже вернуться за тобой, но меня подхватили под белые рученьки и отвели за стол. Подозрительно покосилась на тихо посмеивающуюся Джим. Наклонилась к уху и шепотом спросила. На танец напросился? Увидев ответный кивок, с усмешкой покачала головой. Так и знала, меня тоже уже двое пригласили. Как только подруги подошли к столу, Юноши поднялись и помогли им разместиться с комфортом. Налили вина в резные чаши и подвинули к ним. Джим сначала посмотрела на содержимое, потом подняла печальный взгляд на подругу. Алисия, прикрыв рукой глаза, тихо смеялась. Видно, тоже вспомнила о чудесных свойствах настоящего мужского напитка, который однажды им уже довелось попробовать. Лис почувствовала на себе взгляд Джим, подняла голову и задорно подмигнула. «Настоящий мужской напиток!» С наигранным восхищением произнесла она, копируя интонацию ребенка, каким была когда-то. Не удержалась и засмеялась уже в голос, увидев испуганное лицо Джим. «Нет, нет и нет!» категорично заявила та, решительно отодвигая бокал с коварным содержимым подальше от себя. «Не знаю, что и как сложится, но танцы на столах сегодня точно отменяются». «А может, все-таки?» – подмигнула лис. Хотела еще что-то сказать, но вдруг осеклась, отвлекаясь на кого-то за спиной Джим. «Решил, что вам будет скучно в окружении незнакомых вампиров?» Голос Кассианы прозвучал с насмешкой, но глаза смотрели серьезно. Он придвинул к столу свободный стул и сел рядом с Джим. Не дожидаясь, пока его любезно обслужат посторонние, подтянул к себе кувшин с настоящим мужским напитком и плеснул добрую порцию в свой бокал. Отпил немного, вздохнул и снова обратился к девушкам. «Так что принимайте в свою компанию!» Джим довольно заулыбалась, а Алисия с непередаваемым интересом посмотрела на соседний столик, за которым расположился его высочество с гостями. Вот Арникус перевел взгляд на чашу с вином, которую бессмысленно вертел все это время в руке, долго непонимающе рассматривал содержимое, терзаемое какими-то своими мыслями, затем поставил на стол перед собой и, повернувшись к первородному, извинился и попросил повторить вопрос. Алисия, понимающе улыбнулась, и в этот момент рядом с ними раздался певучий голос Вальды – «А меня примите в свою компанию?» Девушка ласково положила руку на плечо Кассиану и слегка наклонилась вперед. «Хотела бы рядом с вами присесть, можно?» Призывно сверкая черными очами, поинтересовалась она, не отводя взгляда от его лица. Касс с любопытством заглянул отчасти незнакомой вампиршей в глаза – Осторожно, едва касаясь ее запястью кончиками пальцев, снял ухоженную ладонь со своего плеча, поднялся с места, обошел девушку и выдвинул для нее стул. Вальда провела пальчиками по спинке стула, как бы невзначай снова дотронулась до руки демона. Костян терпеливо дождался, пока девушка усядется, налил в чистый бокал немного вина и поставил перед ней. «Спасибо!» Учтиво поблагодарила его Вальда, переводя невинный взгляд на Алисию и Джим. «Надеюсь, никто не против». Взяла бокал, слегка пригубила вино и, глядя на кассе, она смущенно провела тонкими пальчиками по краешку своих губ, словно стесняясь той выпитой капли. Подруги сидели застывшими изваяниями. Джим так вообще боялась поднять взгляд, потому что то, во что была одета вампирша, заставило ее жутко покраснеть. Тьма! Она же почти голая! Почему-то именно Джим было неимоверно стыдно перед Кассианом, хотя тот и делал вид, что не замечал голой спины с открытым декольте и осторожных, словно случайных касаний вампирши. Мелькнула мысль, а не такая уж это и плохая идея – немного выпить. И Джим решительно подвинул чашу свинок к себе, ловя себя на неожиданно расстроенных чувствах. Алисия же, напротив, не отводила пристального взгляда от Вальды и явно была недовольна. «Нет, что-то никто не против». Касян вернулся на свое место и удивленно посмотрел на враз напрягшихся девушек. «Правда же?» Поинтересовался он уже с сомнением в голосе и недовольно сдвинул брови, увидев, как Джим вцепилась двумя руками в свой бокал. «Джим, дорогая!» ласково позвала Вальда, наклоняясь вперед, чтобы увидеть девушку, спрятавшуюся за Кассианом. «Я вижу, у тебя было с собой платье, достойное королей!» Грустно вздохнула. «А я тут со своими скромными подарками к тебе лезла!» Прости, пожалуйста, вдруг оскорбила твой изысканный вкус своим выбором. Я ведь старалась от всей души. Вы для меня отныне как сестры названные. Джим дернулась, вскинула подбородок и прямо посмотрела на нее. Потом перевела вопрошающий взгляд на подругу. Она не собиралась оставлять без ответа козни вампирши. Алисия едва заметно покачала головой и ловко перехватила инициативу. «Ну что ты, милая, как ты могла оскорбить нас своим выбором?» Лис скромно улыбнулась, наблюдая, как вампирша удивленно поднимает брови, поднося к губам бокал. «Это и есть твои подарки. Они оказались поистине бесценны». Вальда поперхнулась и закашлялась, поставила бокал на стол и попыталась перевести дыхание. Косян повернулся к девушке, хотел было осторожно похлопать ее по спине, Но рука замерла на полпути, когда его взгляд остановился на голой спине в вырезе платья. Тогда он просто долил вина в ее чашу и заботливо пододвинул к ней. — Сестренка, ты часом не простудилась? Голос Катариуса прозвучал на удивление насмешливо. В отличие от Кассиана, он, не смущаясь, от всей души постучал раскрасневшуюся Вальду по спине, осуждающе разглядывая ее чересчур открытое платье. — И не мудрено в таком-то наряде. Вальда вцепилась в руку брата, останавливая прилюдное избиение, сердито посмотрела на него. — Спасибо, больше не нужно, уже все прошло. При этом ее голос звучал неправдоподобно ласково. Снова закашлялась, посмотрела на недовольное лицо брата и спросила, «Зачем ты здесь?» «Вливаюсь в ряды героев!» Катариус шумом выдвинул стул, хищно улыбнулся, подхватил его одной рукой за спинку и прошествовал в конец стола. Остановился рядом с Джим, взглянул на Кассиана и обратился к девушке. «Позволишь?» Джим, не поднимая головы, кивнула, Она так и не отвела взгляда от содержимого своего бокала и лишь почувствовав, что юноша уселся рядом, придвинулась ближе к Кассиану. «На него не смотреть, его пить нужно!» Вампир кивнул на бокал в руках Джим, налил вина себе и потянулся к Джим. «За победу, дорогая!» Видя, что Джим даже не шевельнулась, сжимая бокал в руках и все так же глядя на его содержимое, он спросил. «С тобой все в порядке?» Поставил свой бокал на стол и потянулся к бокалу девушки. «Такой тост нельзя оставлять без внимания», Касси она передел вампира на мгновение, забирая бокал из рук Джим. «Пожалуй, я выпью его за Джим». Девушка с благодарностью взглянула на командира. Она чувствовала себя неуютно от такого внимания, и сейчас, когда Катариус предложил выпить, оказалось, что ей вовсе не так уж этого и хотелось. Вампир встретился взглядом с Кассианом, кивнул и протянул свой бокал. Джим глянула на подругу. Алисия тоже пригубила вино, но при этом смотрела на Вальду, которую Джим не могла видеть. А Вальда не отводила тоскующего взгляда от Арникуса и его высоких гостей, напрочь позабыв о существовании Кассиана. Зазвучала красивая музыка. Катариус поставил бокал и пригласил Джим. Девушка поднялась, вложила руку в его ладонь и покорно последовала в центр зала. Они остановились и повернулись друг к другу. Катариус подошел ближе, положил руку на талию Джим и решительно привлек к себе. Они начали двигаться, сначала медленно, как будто приноравливаясь к шагу друг друга, а дальше все быстрее и быстрее. Танцевать получалось на удивление легко и непринужденно». Мимо проплыла Алисия в паре с Сивором с Элдресом, следом Вальда с Кассианом. Джим нахмурилась. Отзвучала музыка, и они остановились посередине зала. Катариус так и стоял рядом с Джим, держа ее в своих объятиях и не отводя горящего взора от ее раскрасневшегося лица. Девушка занервничала. «Разве он не должен был отвезти меня на место?» Музыканты взяли первые аккорды новой мелодии, заставив юношу вздрогнуть. Он удивленно осмотрелся и хотел начать новый танец, но был остановлен. «Извини, но этот танец был обещан мне», – Костян смотрел твердо и настроен был решительно. Катариус кивнул, отходя в сторону, и в полной задумчивости направился к столу. Впервые в жизни девушка не вызывала в нем чувство превосходства, а наоборот, он был восхищен и испытывал уважение. А еще он терялся в догадках, почему его, имевшего бешеный успех у всех знакомых и незнакомых дам, так сильно задевало равнодушие одной единственной девушки. Дошел до стола, налил полный бокал вина, выпил залпом и отправился за стол к Арникусу. Судя по лицам высоких гостей, шла именно та часть переговоров, когда каждый старался выторговать для себя самые выгодные условия. Косян дождался, пока Катариус отойдет от Джим, и решительно занял его место. Звучала волшебная, спокойная музыка. Он с сомнением посмотрел на растерявшуюся вдруг девушку. Тихо поинтересовался. «Ты потанцуешь со мной?» И улыбнулся, поймав благодарный взгляд. Едва касаясь, положил руку на талию девушке, другой взял ее холодную кисть и недолго просто сжимал своей ладони, пытаясь согреть, а потом положил себе на плечо. Джим уверенно заглянула ему в глаза и улыбнулась. «Готово?» – спросил Кас и уверенно сделал первый шаг. Джим почувствовала жар в области талии, в том месте, где была его рука, удивленно распахнула глаза и невольно придвинулась ближе. Она пропустила момент, когда они начали двигаться, но уже через мгновение, ведомая сильными руками, доверчиво прильнула к нему и плыла по залу, покорная его воле. Она прислушивалась к звукам музыки, но слышала лишь биение его сильного сердца. Или на этот раз это ее сердце так громко стучало? Подняла голову, смело посмотрела в его синие глаза улыбнулась. Больше они так и не отвели друг от друга взгляда. Не было ни мгновения, потраченного на размышления, на лишний вздох, на отдых, на взгляд в сторону. Все было легко и понятно. Все, происходящее этим вечером, казалось Джим сном. Каждый, будь то воин, вампир, человек или маг, старался пригласить ее на танец. Они представлялись, что-то рассказывали, Но девушка была не в состоянии поддерживать светские разговоры. Она лишь любезно кивала и мило улыбалась. И этого было достаточно, чтобы сделать их счастливыми. Уместить столько информации в голове оказалось невозможно. И в какой-то момент Джим вообще перестала прислушиваться к своим партнерам по танцам. Она ни за что не сказала бы, сколько раз танцевала и с кем, кого как зовут, кто о чем рассказывал. Единственный, кто запомнился из бесконечной вереницы, это полководец, как его про себя окрестил Джим, тот самый воин-вампир в золотых латах. Именно он отдавал приказы на поле битвы, перестраивая передовые ряды, как только замечал среди врагов девушку, уверенно сводя вместе две раздробленные части войска. И еще. За весь вечер, Арникус так и не смог найти возможность отойти от своих гостей, а в довершение вообще удалился с ними из зала. Было за полночь, когда Джим поняла, что больше не в состоянии танцевать. И как только отзвучали последние такты, попросила, чтобы ее проводили к столу, где сообщила друзьям свое решение немедленно покинуть празденство. Алисия с радостью вскочила со стула, на который едва успела присесть. Костян облегченно улыбнулся, поднимаясь из-за стола, и предложил девушке руку, протягивая другую ее подруге. Провожаемые взглядами, они покинули зал. Не проронив ни слова, дошли до дверей комнаты Алисии и коротко распрощались. В полном молчании поднялись на третий этаж, дошли до комнаты Джим. Кассиан распахнул дверь перед девушкой и тревожно проследил, как она устало прошлепала мимо него внутрь, оглянулась, кивком головы поблагодарила и закрыла за собой створку. Джим скинула туфли, стащил из себя платье, надела широкую ночную сорочку, слегка полоснула лицо холодной водой и полезла на кровать. Сидя среди подушек, кое-как расплела волосы, съехала вниз, и через какое-то время уже спала.